12 февраля 1945 года. 18 часов 38 минут. «Как вы думаете, пастор, чего больше в человеке? Человека или животного?» «Я думаю, что того и другого в человеке поровну». «Так не может быть». «Может быть только так». «Нет, в противном случае что-нибудь одно давно бы уже победило». Вы упрекаете нас в том, что мы апеллируем к низменному, считая духовное вторичным. Духовное действительно вторично. Духовное вырастает как грибок на основной закваске. И это закваска — честолюбие. Это то, что вы называете похотью, а я называю здоровым желанием спать с женщиной и любить ее. Это здоровое стремление быть первым в своем деле. Без этих устремлений все развитие человечества прекратилось бы. Церковь немало приложила сил к тому, чтобы затормозить развитие человечества. Вы понимаете, о каком периоде истории церкви я говорю? Да-да, конечно. Я знаю этот период. Я прекрасно знаю этот период, но я знаю и другое. Я перестаю видеть разницу между вашим отношением к человеку и тем, которое проповедует фюрер. Да? Да. Он видит в человеке честолюбивую бестию, здоровую, сильную, желающую отвоевать себе жизненное пространство. Вы не представляете себе, как вы неправы. Ибо фюрер видит в каждом немце не просто бестию, но белокурую бестию. А вы видите в каждом человеке бестию вообще. А я вижу в каждом человеке то, из чего он вышел. А человек вышел из обезьяны, а обезьяна — суть животное. Тут мы с вами расходимся. Вы верите в то, что человек произошел от обезьяны. Вы не видели той обезьяны, от которой он произошел. И эта обезьяна ничего вам не сказала на ухо на эту тему. Вы этого не пощупали, вы этого не можете пощупать. И верите в это, потому что эта вера соответствует вашей духовной организации. «А вам Бог сказал на ухо, что он создал человека?» Ну, разумеется, мне никто ничего не говорил. И я не могу доказать существование Божье, это недоказуемо. В это можно только верить. Вы верите в обезьяну, а я верю в Бога. Вы верите в обезьяну, потому что это соответствует вашей духовной организации, а я верю в Бога, потому что это соответствует моей духовной организации. Здесь вы несколько подтасовываете. Я не верю в обезьяну. Я верю в человека, который произошел от обезьяны. Вы верите в обезьяну в человеке, а я верю в Бога в человеке. А Бог? Он что, в каждом человеке? Разумеется. Где же он в фюрере, в Геринге, где он в Гиммлере? Вы задаете трудный вопрос. Мы же говорим с вами о природе человеческой. Разумеется, в каждом из этих негодяев можно найти следы падшего ангела. Но, к сожалению, вся их природа настолько подчинилась законам жестокости, необходимости, лжи, подлости, насилия, что практически там уже ничего и не осталось человеческого. Но я в принципе не верю, что человек, рождающийся на свет, обязательно несет в себе проклятие обезьяньего происхождения почему проклятие обезьяньего происхождения я говорю на своем языке значит надо принять божеский закон по уничтожению обезьян скорее всего нет вы все время очень нравственно уходите от ответа на вопросы которые меня мучают вы не даете ответа да или нет а каждый человек ищущий веры любит конкретность и он любит одно да и одно нет у вас же есть да нет Нет же, скорее всего, нет и прочие фразеологические оттенки, да. Вот именно это меня глубоко, если хотите, отталкивает не столько от вашего метода, сколько от вашей практики. Вы неприязненно относитесь к моей практике, ясно. И тем не менее, вы прибежали из концлагеря ко мне. Как это увязать? Это лишний раз свидетельствует о том, что в каждом человеке, как вы говорите, Наличествует и божественное, и обезьянье. Если бы во мне наличествовало только божественное, я бы к вам не обратился. Не стал бы убегать. Я принял бы смерть от эсэсовских палачей, подставил бы им вторую щеку, чтобы пробудить в них человека. Вот если бы вам пришлось попасть к ним, интересно, вы бы подставили свою вторую щеку или постарались избежать удара? Что значит подставить вторую щеку? Вы опять проецируете символическую притчу на реальную машину нацистского государства. Одно дело — подставить щеку в притче. Как я вам уже говорил, это притча совести человеческой. Другое дело — попасть в машину, которая не спрашивает у тебя, подставляешь ты вторую щеку или нет. Попасть в машину, которая в принципе, в идее своей, лишена совести. Разумеется, с машиной или с камнем на дороге, или со стеной, на которую ты натыкаешься, нечего общаться так, как ты общаешься с другим существом.